Глава восьмая. О гениальном мухаче, знакомстве с близнецами и что именно удалось разузнать Джоку. «Подожди, подожди, подожди что ты не то с Джоком!» В моем упрямстве не отвечать на вопрос, был и страх подсесть на оборотня. Так на студенческом сленге мои однокурсницы называли зависимость от секса с горячими парнями двуликими а также желание доказать свой профессионализм и даже опасение, что командир отлично изображает свою роль, а я ведусь как наивная девчонка. В душе бушевала гремучая смесь сомнений и гордости, заставляя взять себя в руки и не отвечать на провокацию. Дыхание фаворы в миллиметре от моего уха сбивало мысли, но я упрямо продолжила. «Джок, он почему-то на...» Резкая встряска... Диего тряхнул за плечо так, что дернулась голова. «Ой, что я едва не натворила!» От волнения я говорила чуть ли не во весь голос. Джок Джокович действительно ощущался странно. Он сменил свое положение и сейчас определялся где-то над головой. Похоже, вампир полз по потолку через сектор телохранителя, которого мы вовсю отвлекали. Точнее, отвлекали до этого момента. Сейчас его интерес начал притухать, мужчина посмотрел направо-налево, расстегнул пуговицу на пиджаке, мелькнув портупеей. Если он поднимет голову и заметит диверсанта на потолке, все наши усилия проследить и подслушать подозреваемого окажутся тщетными. «Усложняем план, Ева. Сопротивляйся». Вдруг едва слышно мурлыкнул Диего. Джоку нужно еще время. И его рука поползла вниз, по-хозяйски охватывая мое нижнее полупопие. Погладила нежно, словно приручая, и, пока я таращила от возмущения глаза и жалобно хватала воздух, пальцы каменно сжались. Дескать, что молчим? А, надеюсь, вампиру осталось совсем немного времени для завершения задачи, потому что долго я не продержусь. Интересно, что делал бы Диего, если бы вместо меня признали толстого парня-менталиста, которого все ждали? Он бы тоже тискал его под музыку? Почему-то представленная картинка придала задора, и я искренне возмущенно зашипела. «Я против! Убери руки!» Нет, мало. Получались жалобы и несопротивления. Сжав зубы, я пихнула командира, что есть сил, и еще и еще раз почему-то переходя в барахтание, вызвав интерес не только у телохранителя: "Эй, ты, отпусти девушку, я тебе говорю, придурок", нас прервал не охранник. Тот жадно ловил мое возмущение и с удовольствием наблюдал за развитием скандала, по-моему, ожидая, что глупенькую девицу вот-вот скрутят в бараний рог и утащат через плечо в какое-нибудь более удобное место для дальнейшего развращения. Как это неудивительно! спас меня один из трех ранее сидевших на диване. К нам быстро приближался крепко сбитый молодой человек с массивной челюстью и глубоко посаженными блестящими черными глазами. Подойдя к границе между танцующими и зоной отдыха, он зарычал на Диего и качнул головой, призывая охрану. Грубоватая внешность не мешала ему выглядеть по-мужски привлекательно, а вот его спутницу похожие черты совсем не красили. Сейчас она досадливо морщилась, и что-то быстро договаривала ярко одетому мужчине с выбеленными растрепанными волосами и длинным узким носом. Кажется, своим спектаклем мы помешали переговорам. Если Джок что-то и подслушал, то вряд ли много. «Или ты отпускаешь Чику, или тебя заламывают прямо сейчас. Буду учить ему разуму весь вечер. Доберусь до твоей стаи. Ну!» Продолжал наезжать на фавору кряжистый парень. Я ждала, что Диего сыграет испуганного парня, но тот даже не моргнул. От него дохнуло холодным расчетливым напряжением, как у кобры перед броском. И я вспомнила установку командира перед заданием. Меня собирались защищать ценой раскрытия всей игры. Пора было уходить, а лучше убегать. Я аккуратно отодвинулась от Диего, меня тут же толкнул кто-то из танцующих, и черноглазый недовольно поморщился. «Крейг!» Девушка о чем-то успела договориться с колоритным насатым мужчиной и теперь спешила к нам. Плотно сбитая фигура в брючном кожаном костюме смотрелась основательно и, на удивление, ловко. Поджатые губы сигнализировали, что ситуация ей не нравится. «Какого пращура, братец? Даже досидеть не мог. Тебе что, на девственницах мир клином сошелся?» Она развернулась и ткнула в меня пальцем. — Не обнадеживайся, милочка. Пока вы тут терлись с красавчиком так плотно, что чуть не перепутали почки, моему братцу сообщили о твоей невидности. Мистер Павлини у нас в этом спец, а Крейг еще и фанат. Заткнись — Заткнись! Черноглазый рявкнул на сестру так, что смог перекрыть музыку. Неожиданно передо мной оказался Диего. Он как-то совсем немного развернулся, сделал небольшой шаг и в итоге прикрыл корпусом от спорящих. Тонкая ткань рубашки пошла буграми и еле слышно треснула от увеличившихся мышц. Командир едва сдерживался. «Э, спасибо за помощь, но мне пора», я и сама не узнала свой осипший голос. Было дико стыдно, а еще страшно поймать взгляд Диего. Продолжавший оставаться на потолке Джок тоже, скорее всего, все слышал. Ощущать их эмоции не хотелось. Я спешно собирала свои щупы, скручивалась, закукливалась, забираясь в себя улиткой. «Да не парься ты, бедняжка!» — продолжила девица, поправляя тонкие кожаные перчатки. «Кого-нибудь в следующий раз подцепишь!» «Калариса, еще слово, будем разбираться по родственному», — сообщил Крейг. «Попрошу мистера Павлини при отце поделиться, сколько у тебя было партнеров за последнюю неделю, год». «Из какого возраста ты?» «Извините», — твердо сказала я, не желая дальше слушать о деталях личной жизни Кларисы и о талантах третьего диванного собеседника, длинноносого гения, который ухитрился незаметно исчезнуть, пока брать с сестрой перепирались. «Хорошего всем вечера! Благодарю за помощь! Надеюсь, больше не встретимся!» И помчалась на выход. «Быстрее, быстрее! Мне, как воздух, нужно время!» чтобы прийти в себя, успокоиться и примириться с тем, что услышали обо мне парни из команды. Не то, чтобы я хотела прослыть разудалой девицей, но подробности своей личной жизни я открывать была не готова. Я чувствую себя, словно меня раздели и выставили голой перед всеми. Девчонки-оборотни вообще такого атовизма, как девственность, не имели. Открыто называли ее извращением примитивных человечек. В спину ударил тяжелый взгляд, чье-то сильное вязкое чувство пробилось даже через поставленный щит. Я не удержалась и оглянулась назад, но сквозь толпу уже ничего не смогла разглядеть. В университете нас учили разным способом решения конфликтов. В случае противостояния оборотней самым простым вариантом было убрать предмет спора с глаз долой, исключить из формулы само яблоко раздора то есть меня. Надеюсь, я ушла вовремя, оборвав конфликт и вынуждая Фавору снова играть роль обычного клубного вертопраха, а не защищать меня любой ценой. Учитывая серьезные группы поддержки с обеих сторон, битва бы получилась фееричная и вообще не к месту. Главное сейчас, не торопясь, плавной лебедушкой, притоптывая ногами как бы в танце, тихо-скромно дотащиться до входа чтобы Вита и Левуч успели меня догнать, потому что одна на улицу я выходить не буду. И если меня встретят, развернусь и так же неторопливо попрусь в обратную сторону искать Диего. Кто-то танцует на месте, а я вот так, туда-сюда, отражая широту души. Эй ты, как тебя? К моему удивлению, прямо из толпы между извивающимися девицами протиснулась Клариса, Две девушки, которых она деловито раздвинула, возмущенно взвизгнули и принялись наперебой злобно шипеть. Совсем недолго, секунд пять, пока стервозная дамочка не цыкнула сквозь зубы, смерив их вызывающим взглядом, и как-то все вопросы решились сами собой. Девчонки спешно отвернулись и продолжили извиваться, глядя в другую сторону. «Вот дуры!» — нашли, кому зубы показывать. Клариса шагнула ближе ко мне, и попыталась перекричать музыку. «Слушай, Чика, я редко помогаю несчастным, но сегодня брательник должен поехать на семейный ужин, а не, сняв штаны, гоняться за девицей. Хочешь, я тебе денег дам? Станешь взрослый в другой раз. Какая тебе разница? Слиняй отсюда, бобыренькому. Не туси в зале, будь лапой». «Спасибо, денег не надо», — вежливо прокричала я в ответ. «Я немного потанцую и уйду». — Ваш брат за мной не пошел, значит, не заинтересовался и найдет другую. Зря вы на меня время теряете. — Ха! Ты шутишь? Откуда в этой дыре найдется другая по его вкусу? Сейчас Крейг с твоим бывшим ухажером налается и помчится мять твою милое зеленое платьице. Помяни мое слово. Ну ладно, я пыталась. Может, и пронесет. Она досадливо махнула рукой и почти развернулась уходить, как вдруг зашипела тыча пальцем мне за плечо. «Охрану за тобой послал? Кранты! Бежим!» А ком она? Я посмотрела и обомлела. Здоровяк-телохранитель, которого мы с Диего недавно отвлекали жаркими танцевальными па, теперь целеустремленно пер в нашу сторону, разрезая толпу, как нож масла. Видно, его было издалека. Громила возвышался над толпой на целую голову. И выглядел он на редкость злобно. Даже щитов поднимать не надо. Все было ясно. Я ойкнула и побежала за Кларисой. — Крейг, упрямый сучок! — ругалась она, тараня зазевавшуюся публику, крепкими плечами и, помогая ускориться тычками небольших, но крепких кулачков в кожаных перчатках. — Вынь да положь ему свежую девку! Она распахнула какую-то служебную дверь и мы оказались в кухонном отсеке между железных столов и удивленных хмурых поваров, повернувшихся на шум из зала. Сюда нельзя. Ох, как неприязненно! Гостей из зала здесь точно не любили. Надеюсь, закуски, которые отсюда разносились по нишам и зонам отдыха, не приправлялись какой-нибудь гадостью. — А мы не сюда! — рыкнула Кларисса, торопливо оглядываясь. — Мы отсюда! Где у вас выход на улицу? Точно должен быть какой-нибудь для выкидывания мусора и очисток. Я сказал, нельзя. Дородный мужчина в белом колпаке ухватил меня за плечо и покачал перед носом огромным ножом, вымазанным в чем-то зеленым и вязком. А ну, шуруйте обратно. Секунду Клариса перемахнула через стол. Глаза в ярком свете ламп угрожающе блеснули желтым. Руки убрала Чики. От легкого, как мне показалось, со стороны толчка повар отлетел, споткнулся о край фета и рухнул вниз с жалобным скриком. Нож, звеня, выпал и запрыгал по плитке. — Ты как? — хмуро спросила меня оборотница. Нормально. — Тогда не отвлекайся. Где-то тут есть выход. Эй, местные, где проход на улицу? Под ее взглядом люди, переглядываясь, отступали, пока один из мужчин, пухлый румяный, не ткнул дрожащей рукой куда-то в темный торец помещения. «Молодец! Долго будешь жить!» Клариса метнулась в указанном направлении. «Вперед, рыжик!» «У меня темно-каштановые волосы, не рыжие». Но вопрос был в другом. Я или убегаю сейчас с незнакомой мне девушкой, пусть и из самых добрых намерений, или начинаю доверять своей команде. Диего сказал, что меня защитят. И надеюсь... Я сделаю правильный выбор. Сердце застучало в груди, чуть не выбивая барабанную дробь. За последние годы я отвыкла на кого-то полагаться. Нет, я останусь. Что? Открыв узкую техническую дверцу, она застыла в проеме. С улицы на жаркую кухню повела прохладой. У меня байк на стоянке, не глупи, я подкину тебя до дома. Пожалуй, нет, мы не настолько... «Каларисса!» Дверь из зала открылась с грохотом, и на пороге вырос знакомый охранник. «Ты зачем защищаешь девку? Босс узнает, будет в ярости!» «Ну, уже не защищаю. какой смысл? Меня на всех дур не хватит!» Выдохнула обратница, сплюнула громко, и даже не взглянув на меня, вышла наружу, громко хлопнув дверью. «Вот зачем это ей?» Громила посмотрела на меня, как будто я знала ответ помотал грустно головой и двинулся в мою сторону. «Иди сюда, девочка. Большой дядя отведет тебя в хорошее место». «Да ладно!» «Будет ловить меня на глазах у десятка людей?» «Обломится большому дяде». Мрачно буркнула я и посмотрела на пол. Где-то здесь уронили огромный тесак. Не знаю, что я буду рассказывать бабушке о своем первом рабочем дне. Продолжавший сидеть на полу повар, Сжался и ногой попытался пихнуть нож, закатив поглубже под стол. Вот сволочь, я присела. Толстая деревянная ручка еще виднелась. Дотянусь. Хотела нырнуть вниз. Громиле придется серьезно попотеть, прежде чем он поймает меня в этой из стальных ножек, но над головой глухо стукнула, хрюкнула и нечто крупное упало на пол. Ева! услышала я голос Бучи и подняла голову. Нас поверженным охранником стоял полутролль, сжимая и разжимая кулак. Похоже, он оглушил здоровенного оборотня всего одним ударом по голове. Зашел на кухню и ударил. Какие сложности? Ева, зачем ты бегаешь? Я же не успеваю. А нам того? Уходить пора. Миленький! сказала я, поднимаясь ножом в руке. Как ты прав? Нет слов, как ты прав? Я расскажу бабушке как люблю полутролей, как постараюсь доверять парням-полицейским и еще расскажу, что танцы — это не мое. Ты молодец, — пробухтел Буч, аккуратно забирая у меня нож и вручая его онемевшему повару. Сработаемся. Примечание. Самец павлиньего глаза, бабочка, может почуять запах девственной самки в радиусе 11 километров. Феномен занесен в книгу рекордов Гиннесса. Хотя активно самцы реагируют только на свой вид, запахи других существ они тоже великолепно различают. Это гений нюхачи природы.